Глава 58. Редчайшая птица. Примечание. Название главы отсылает к стихотворению римского сатирика Ювенала около 55-127 -го годов нашей эры. Редчайшая птица земли, как черная лебедь. Перевод Недовичи и Петровского. «Приезжайте и посмотрите страну своими глазами», — сказал Финес. «Я бы очень этого желал», — ответил мистер Монк. Мне часто кажется, что депутаты в парламенте знают об Ирландии меньше, чем о глубинах Африки. Мы редко разбираемся в предмете, если не приложили намеренных усилий, чтобы его изучить. А зачастую, даже если и приложили. И мы всегда склонны думать, будто люди понимают друг друга, но, скорее всего, сами не в состоянии понять своего ближайшего соседа. Вероятно, вы правы. В современном мире существуют общепризнанные моральные постулаты. Например, не укради, он, безусловно, имеется у всех народов. Но спросите любого человека на улице, его толкование окажется настолько отличным от вашего, что загляни вы в его мысли, ни за что не поверите, будто он руководствуется теми же самыми принципами. Один не считает бесчестным обманывать, когда речь идет о лошадях, Другой, когда торгуются акции железной дороги. Третий в вопросах женского приданного. Четвертый готов на все ради места в парламенте. В то время как пятый, который занимает высокое положение и молится Богу каждое воскресенье, прося его вразумить, вкладывает все силы в систему, построенную на обмане, но считается при этом образцом английского коммерсанта. Финиас пришел к мистеру Монку на ужин И тот повторил сейчас некоторые соображения, о которых они говорили раньше. Мистер Монк начинал уставать от службы в кабинете министров, хотя еще ни разу никому не говорил о своей усталости. Тем не менее, в нем зародилась тоска по утраченной свободе, которой он наслаждался, сидя на обычных неправительственных скамьях в палате общин. С Финиасом они обсуждали честность в политике, что и стало поводом к произнесению небольшой речи, Заключительный обличающий пассаж, который я взял на себя смелость воспроизвести. Финису нравились такие разговоры, и нравилось иметь своим собеседником мистера Монка. Чувствовал он себя при этом мотыльком, порхающим вокруг свечи. Он не желал признавать, что, решив быть депутатом и одновременно занимать правительственную должность, обязан отказаться от независимости, иначе не сможет ни добиться успеха для себя, ни использовать делать свою работу. Но может ли депутат парламента отказаться от независимости и при этом не пойти против совести? Мистер Монг прямого ответа не давал. Впрочем, и Финиас не спрашивал напрямую. Наставления же, которые он получал, успокоения не приносили. «Вы выбрали себе профессию и, кажется, способны добиться в ней успеха. Лучше вам не слишком задумываться о совести». Что-то вроде этого говорил обыкновенно мистер Монк. Но он же под настроение готов был разразиться проповедью вроде той, что была приведена выше. Существует ли вопрос более сложный, чем степень щепетильности, уместная в политической карьере? И что сильнее отвратит главу партии от кандидата на должность, чрезмерная щепетильность или ее полное отсутствие? Однако если отвлечься от четвертой заповеди и прочих рассуждений, «Вы поедете в Ирландию?» — спросил Финес. «Буду рад». «Вы знаете, я не живу в замке. Я-то думал, что в Ирландии все только в них и живут», промолвил мистер Монк. «Так мне казалось, когда я был там 20 лет назад. Но для себя я предпочту обычный сельский дом». Мысль посетить Ирландию возникла в связи с определенными идеями относительно прав арендаторов, которые в последнее время волновали умы политиков и к которым начал склоняться мистер Монг. Допустим, в Ирландии удалось подавить финианство, рибанизм движение за расторжение унии с Англией и все прочее, что сумели подавить за последние 75 лет. Примечание. Риббанизм — ирландское движение в XIX веке, объединявшее католическую бедноту, в основном сельскую, небогатых фермеров-арендаторов и тому подобных, в борьбе против протестантской церкви и землевладельцев. Теперь связь Англии с Ирландией — казалось настолько естественной и прочной, что даже такие либеральные политики, как мистер Монг, да что там, как сам мистер Тернбул, не осмеливались и помыслить, будто разъединение может обернуться для ирландцев благом. В том, что оно, без сомнения, не будет благом для англичан, они себя убедили совершенно. Но если Англия ради пользы обеих стран настаивает на сохранении унии, потому что не может допустить существование независимого государства так близко к своим границам, то, по крайней мере, следует показать, что невеста, которую умыкнули насильно, теперь наделена всеми привилегиями законной жены. Она, во всяком случае, не должна довольствоваться ролью содержанки, но, соединенная браком, должна стать плотью от плоти супруга. Если брак основан на взаимопонимании, то не столь важно, станут ли муж и жена ворковать, как голубки. Однако взаимопонимание необходимо. Что же в таком случае делать с протестантской церковью, а с пресловутыми правами арендаторов? Мистер Монг уже некоторое время задавался этими вопросами. Что до первого, он давно решил, что провозглашение протестантской церкви государственной в Ирландии было вопиющей несправедливостью, как если бы человек вступил в брак, зная, что жена исповедует иную, чем он сам, религию, а после заставлял ее притворяться, будто она разделяет его веру, хотя сам прекрасно знал бы, что это неправда. Впрочем, мистеру Монку было известно. Вопрос о церковной десятине в пользу англиканской церкви настолько сложен, что для его решения требовалась бы мудрость почти сверхчеловеческая. Это было одно из тех хитросплетений, где для устранения зла оказалось необходимо вмешательство какой-то высшей силы, случайного на первый взгляд события, Подобно тому, как пожар уничтожает чумные трущобы или голод купе с бедностью и невежеством вынуждает людей искать новый дом и лучшую жизнь за бескрайним океаном. Или война, наконец, сметает с лица земли рабство. Однако, что касается прав арендаторов, тут мистер Монг верил, что с должным вниманием и усердием узел можно распутать, создав некий порядок, который будет, по крайней мере, поощрять ирландского арендатора вкладывать в хозяйство свой труд или свой невеликий капитал без того, чтобы платить одновременно и за арендуемую землю, и за произведенные собственноручно улучшения. Примечание. Проблема ирландских арендаторов заключалась в том, что подавляющее большинство из них арендовало землю на основе краткосрочных договоров на год или даже на полгода. Если арендатор вкладывал сколько-нибудь значительные средства в развитие своего хозяйства или иным способом демонстрировал свое процветание, Это приводило к мгновенному увеличению арендной платы. Таким образом, проявлять какую-либо инициативу было чрезвычайно невыгодно. Мистер Монг говорил об этом с теми немногими из своих коллег-министров, которые, как он считал, наиболее добросовестно относились к своим чиновным обязанностям, а именно с герцогом Сент-Банги и мистером Грешемом. Сделать нужно было так много, а они все так слабо разбирались в предмете. Я постараюсь изучить вопрос сказал мистер монк займитесь этим если сможете согласился мистер грешем но как вы понимаете мы не можем ничего обещать мне хотелось бы чтобы об этом было упомянуто в речи королевы в начале следующей сессии до этого еще далеко рассмеялся мистер грешем откуда нам знать кто будет тогда у власти так вопрос был на время отложен но мистер монг от своей затеи не отказался скорее наоборот Почти не получив поддержки, он еще больше уверился, что его долг — продолжать. И разве место в кабинете министров стоило того, чтобы пренебрегать ради него долгом? Для мистера Монка политика никогда не была источником средств к существованию. Он много лет провел в палате общин, сидя далеко позади правительственной скамьи или через проход на местах оппозиции, и мог позволить себе туда вернуться. Для Афиния Софина, однако, Дело обстояло иначе, и мистер Монк прекрасно это понимал, а потому считал своим долгом предостеречь молодого друга. Трудно сказать, впрочем, не приносили ли его предостережения больше вреда, чем пользы. «Буду рад поехать с вами в Ирландию в августе, но на вашем месте я не стал бы посвящать себя вопросу о правах арендаторов». «Но почему? Разве вы предпочтете бороться в одиночку?» «Слава одиночке мне не нужна». И я не пожелал бы себе лучшего сподвижника, чем вы. Но у вас есть свое дело, которое вас и вправду увлекает, которое вы начинаете понимать досконально и где можете себя проявить. Вы имеете в виду Канаду? Да, и за этим последуют другие вопросы, касающиеся колоний. Для государственного мужа нет ничего важнее, чем иметь ту сферу, в которой он обладает познаниями и действительно способен принести пользу а потом его снимают с поста. Да, и тот, кто уже наполовину постиг, как снизить затраты в судостроении, отправляется в оппозицию, а затем, по возвращении партии к власти, вынужден заняться военным снабжением или таким чудесным предметом, как развитие Индии. Тем не менее, если у вас есть своя специальность, держитесь ее, по крайней мере, пока она вам интересна. Но если человек занимается своим делом, не будучи на правительственной должности, то его никто не сможет и отстранить. И как часто ему удается чего-то добиться? Взгляните на предложения, которые год за годом вносят в парламенте частные лица. Взять хотя бы тайные голосования или ассигнования для Мейнуцкого колледжа. Примечание. Колледж Святого Патрика в Мейнуте, Ирландия, католический колледж, основанный в 1795 году, являвшийся основным центром подготовки католических священников в Ирландии. В течение долгого времени британское правительство выделяло ему ежегодные гранты на строительство, которые раз за разом вызывали в парламенте протесты, пока не были, наконец, отменены в 1869 году. Чем дальше, тем очевиднее. Законопроекты должно проводить правительство в соответствии с явно выраженной волей народа самая истинная демократия из всех что когда либо имели шанс на существование та которую мы сейчас строим в великобритании тогда оставьте вопрос о правах арендаторов народу и кабинету от чего вы желаете заниматься им сами мистер монг помолчал несколько мгновений прежде чем ответить если я решу броситься в бой это не значит что вы должны следовать моему примеру Я стар, а вы молоды. Я не ищу политической карьеры, а вы ищете. К тому же у вас уже есть близкая вам сфера, и сверх того вам не следует себя обременять. Что до меня, признаюсь вам по секрету, мое положение мне нравится куда меньше. Во всяком случае, мы поедем в Ирландию и посмотрим своими глазами, сказал Финес. Да, согласился мистер Монк. Поедем и посмотрим. Таким образом, в мае было договорено, что как только закончится сессия и служба финиса позволит ему покинуть столицу, они вдвоем отправятся в Ирландию. Финиас испытывал большую гордость, когда писал отцу, прося разрешение привести в гости министра. В ту пору наш герой был в Киллала -э чрезвычайно уважаемым человеком, как в глазах домашних, так и в глазах всех прочих жителей. Разве мог отец считать, что его сын плохо распорядился своей жизнью, когда тот, не достигнув и тридцати, зарабатывал две тысячи в год. Разве мог он не ценить отпрыска, который вернул в семейную казну часть израсходованных оттуда денег? Возвращенные суммы были не слишком значительны, однако в Киллала сам факт возврата считался чем-то невероятным. Новость о приезде мистера Монка разлетелась по городу, по графству, по епархии, и все принялись до небес превозносить единственного сына старого доктора. Миссис Фин давно пребывала в полной уверенности, что в ее гнезде вывелся настоящий лебедь, да не простой, а редчайший и диковиннейший, черный. Сестры Финн также с некоторых пор чувствовали, что благодаря брату занимают совсем другое положение на местных светских мероприятиях. Их приглашали в лучшие дома по всему графству, а на прошлую Пасху две из них даже гостили у семьи Малони, самих Малони из Полдузи. Как могли и родители, и сестры не быть благодарны такому сыну, такому брату, такому чистокровному лебедю? Что же до милой маленькой Мэри Флотт Джонс? Глаза ее наполнялись слезами всякий раз, когда она думала в одиночестве, как высоко этот лебедь взлетел. Тем не менее, она радовалась его успехам и клялась, что по-прежнему любит его и будет любить всегда. Так дозволено ли будет Финису привести с собой в Киллола мистера Монка, британского министра? Разумеется. Впервые услышав о столь важном госте, миссис Фин ощутила, что готова была бы принять, пусть хоть ненадолго, весь кабинет в полном составе. В течение весны Финис, конечно же, часто встречал мистера Кеннеди в палате общин и приметил, что тот время от времени оказывает ему мелкие знаки внимания. То берет его за пуговицу, то идет с ним домой, пока им по пути. Раз-другой мистер Кеннеди приглашал его поужинать на Гроссвеннер-Плейс. старался как мог избегать этих робких попыток возобновить прежнюю дружбу. Приглашение на ужин он отклонял, чувствуя, что обязан, независимо от возможных последствий, ведь его просила об этом леди Лора. Мистер Кеннеди в таких случаях отходил с недовольным видом, и Финниас надеялся, что на этом все закончится. Но следовала новая встреча, и приглашение повторялось. Наконец, в середине мая пришла очередная записка. «Любезный Фин, не придете ли вы к нам на ужин в среду, 28-го? Приглашаю заранее, потому что вы, кажется, всегда заняты. Искренне ваш, Роберт Кеннеди». Выбора у Финниаса не было. Он должен был отказаться, несмотря на то, что его уведомили куда раньше обычного. Он не мог не думать, что мистер Кеннеди, верно, человек весьма недалекий, раз не понимает намеков, и надеялся только, что на этот раз приглашением удастся положить конец. Поэтому он написал ответ, не предполагающий продолжения. «Любезный Кеннеди, с сожалением сообщаю, что 28-го я занят. Всегда ваш, Финниас Финн». Теперь он старался избегать встреч с мистером Кеннеди и употреблял всю хитрость для того, чтобы не оказываться с ним наедине. Это было нелегко, ведь они сидели рядом в палате общин и, следовательно, виделись почти каждый день. Однако Финиас уповал на то, что с некоторой сноровкой разговоров удастся избежать, тем более, что он не боялся вызвать недовольство, оно лишь облегчило бы ему задачу. Но когда мистер Кеннеди на следующий день после упомянутой записки зашел к Финиасу в кабинет, тому было некуда скрыться. «Я огорчен, что вы не можете прийти к нам 28-го» сказал визитер, едва усевшись. Наш герой был до того удивлен, что забыл о всякой хитрости. «Ах, да, э, мне жаль, э, очень жаль. Сдается мне, фин что вы в последнее время избегаете меня нарочно. Быть может, я причинил вам какую-то обиду? Не малейший! Значит, я ошибаюсь, и лишь цепочка несчастных совпадений всякий раз мешает вам навестить нас». финиас почувствовал себя весьма неловко. Ему казалось, что с ним обходится ужасно несправедливо, учиняя допрос из-за приглашения на ужин. Можно ли так преследовать человека? Разве не волен каждый ходить или не ходить куда ему угодно? Мистер Кеннеди сидел напротив и глядел еще более хмуро и сурово, чем обычно. Теперь и наш герой несколько помрачнел. Упоминать имя Леди Лоры он не мог, Но совершенно необходимо было как-то дать понять своему настойчивому приятелю, что дальнейшие приглашения бесполезны, и за отказом приходить на Гроссвеннер-Плейс стоит нечто большее, чем простая случайность. Но как это сделать? Задача казалась совершенно неисполнимой, и Финниас, не зная, как выбраться из этой ловушки, сидел молча с несчастным видом. Тут мистер Кеннеди задал ему следующий вопрос, который запутал все в 10 раз сильнее. «Это моя жена просила вас не приходить к нам». Нужно было сделать решительный шаг и как-то разрубить этот узел. Говоря откровенно, Кеннеди, я не думаю, что она захочет меня видеть. Это не ответ на мой вопрос. Она просила вас не приходить. Некоторые её слова оставили у меня впечатление, что она не будет рада моему визиту. Что она сказала? «Как мне отвечать на такой вопрос, Кеннеди? И уместно ли его задавать?» Полагаю, уместно. А я полагаю, что нет, и отвечать отказываюсь. Не представляю, чего вы надеетесь достигнуть, допрашивая меня подобным образом. Разумеется, никто не захочет пойти в гости туда, где, как он считает, не все будут счастливы его видеть. Вы и леди Лора раньше были близкими друзьями. Надеюсь, мы и сейчас не враги. Но случается порой, что в дружбе наступает охлаждение. Вы поссорились с ее отцом? С лордом Брэндфордом? Отнюдь. Быть может, с ее братом? Я имею в виду после дуэли. Клянусь честью, я не могу этого вынести и не стану. Я ни с кем до сего момента не ссорился, но, ей-богу, поссорюсь с вами, если вы продолжите в том же духе. Ваши расспросы ни с чем не сообразны, и я настоятельно прошу их прекратить. Тогда я буду вынужден спросить у леди Лоры. Со своей супругой вы, разумеется, можете говорить о чем угодно. Я не в силах вам помешать. На сём мистер Кеннеди церемонно пожал финису руку, показывая, что отношения между ними не разорваны. Так, две нации могут формально сохранять союз, хотя уже прониклись друг к другу ненавистью и готовы к противостоянию. Когда собеседник ушёл, финис остался сидеть у окна и, глядя на парк снаружи, не мог не думать, что как бы бесцеремонно не вёл себя мистер Кеннеди с ним, с женой он, вероятно, поступает куда хуже. Наш герой пришёл к выводу, что весьма удачно выпутался из затруднения, выказав немного притворного гнева.